4 года назад. Это невозможно сделать, заявил Нубанец. Есть вещи, которые легко преодолеть при желании, возразил я. Невозможно, повторил Нубанец. Это не для тех, кто хочет прожить хотя бы 5 минут после того, что сделает. Если бы мне нужно было просто убить, я готов пожертвовать собственной жизнью, то сотня давно превратилась бы в дюжину. Мой отец пережил несколько покушений, при которых предполагаемые убийцы даже не делали попыток сбежать. «Ни от одного из претендентов на имперский трон так легко не избавишься». Но банец повернулся в седле и хмуро посмотрел на меня. Он давно отказался от попыток выяснить, откуда ребёнок так многое знает. Интересно, сколько ещё потребуется времени, чтобы он перестал отговаривать меня от задуманного. Я слегка пришпорил коня. Казалось, за последние полчаса башни графского замка не приблизились ни на дюйм. «Надо узнать, чем сильна оборона графа», – произнёс я, – «выяснить, что он считает самым верным, на что возлагает свои надежды». Нубанец снова нахмурился. «Вы слабое место врага», – сказал он, – «а потом стреляй». Он ласково провёл по тяжёлому арбалету, пристёгнутому к седлу ремнём. «Но ты же сам утверждал, что это невозможно», – возразил я, – «причём много раз». Спасаясь от холодного вечернего ветра, я посильнее закутался в плащ. Я отнял его у высокого человека, поэтому он свободно болтался на мне. «Выходит, ты ищешь самый верный способ проиграть?» Нубанец пожал плечами. Он никогда не спорил лишь ради того, чтобы доказать свою правоту. Это мне нравилось. «Самое слабое место в хорошей обороне предполагает возможность нападения. Если эта линия обороны падёт, то будет задействована другая, и так далее. Всё дело в том, сколько их. На финише обнаружишь, что лицом к лицу столкнулся с тем, чего так долго старался избежать». Только теперь ты значительно слабее. А ведь так и было предусмотрено заранее. Но банет молчал, чёрное лицо непроницаемо в закатном свете. Неожиданность единственное наше настоящее оружие против них. Мы не нагнетаем напряжённость. Мы бьём прямо в сердце. В сердце, которое надо вырезать. Мы продолжили свой путь и наконец башни стали ближе и выше, угрожающе увеличиваясь в размерах, пока мы не подъехали к воротам замка. Беспорядочно натыканные постройки расползались перед нами подобно блевотине. Гостиницы и сыромятни, хижины и бордели. Защитник Ренара – некто по имени Корион. Но банец сморщил нос от витавшего золовония. Лошади в сутолоке пробивались к воротам. Говорят, это Макс Лошадиного берега. Не сомневаюсь, советник он хороший. Для охраны графа приволок с собой наемников. У них здесь нет семей, выходит, нечем припугнуть». Зато есть кодекс чести, который держит их в повиновении. Интересно, удастся ли нам встретиться с этим корианом. Очередь у ворот продвигалась рывками, но с черепашьей скоростью. В ярде от нас какой-то крестьянин с быком на привязи спорил со стражником в гражданской леврее. Он и правда маг, как думаешь? Я наблюдал за нубанцем, ожидая ответа. Лошадиный берег и хвотчина. Похоже, крестьянин одержал победу, потому что направился со своим быком к дальнему двору, где всё ещё расставляли рыночные палатки. Когда мы добрались до ворот, заморосил дождь. Плюмаш стражника от этого поник, но сам он уставшим не выглядел. Что привело вас в замок? Прибыли пополнить запасы. Ну, банец похлопал по притороченным к седлу сумкам. Вон там, стражник кивнул в сторону построек перед воротами. Вы найдёте всё, что желаете. Ну, банец поджал губы. На рынке товары лучше, но с таким заявлением далеко бы мы не продвинулись. Нам нужна была более веская причина, из-за которой стражник позволил бы потрепанному в пути наёмнику Нубансу переступить порог замка его господина. "Дай мне свой арбалет", обратился я к Нубансу. Он нахмурился. "Ты что, собираешься его пристрелить?" Стражник расхохотался, но в вопросе Нубанса не было ни капли юмора. Он лучше знал меня. Я протянул руку. Нубанц пожав плечами, отстегнул арбалет. Я едва не свалился от его тяжести. Пришлось схватить оружие двумя руками, покрепче зажав ногами круп коня. Короче, удалось совершить подвиг, не слишком уронить собственное достоинство. Я протянул арбалет стражнику. Отнеси его Куряну, сказал я. И передай, что мы заинтересованы в торговой сделке. В раздражении, презрении, удивление. Видел, как все эти чувства борются в нём, а соответствующие слова вот-вот сорвутся с языка. Но всё же он протянул руку за оружием. Е дёрнул арбалет назад. Осторожней, хоть его вес даже в половину меньше, всё равно это магия. Он слегка приподнял брови. Бережно принял оружие, рассматривая железные лики нубанских богов. Казалось, увиденное подвело его отказаться от дальнейших возражений. Следи за этими двумя, позвал он ещё одного стражника из тени сторожки у ворот и ушёл, держа арбалет нубанца перед собой, словно боясь, что тот укусит. Мелкий дождик превратился в затяжной ливень. Мы сидели на лошадях, продолжая мокнуть. Я думал о месте, о том, что она не вернёт мне тех, кого у меня отняли. Ну и пусть. Если постоянно о чём-то думать, скажем, о таянии, желании, может об обмане, то становишься упорнее. Мне нужно было осмыслить произошедшее. Просто откинуть эти мысли в сторону не получалось, только кровь графа могла всё смыть. Наступила ночь. Стражники зажгли фонари в сторожке и нишах вдоль стены ворот. Мы видели зубцы двух решёток, готовых мгновенно опуститься, если враг попытается штурмовать замок при широко распахнутых воротах. Интересно, сколько солдат отца погибло бы здесь, вздымаю он, послать их, чтобы отомстить за мать. Может, так оно даже лучше. Лучше, что долг призвал меня сюда. Ведь дело сугубо личное. Всё-таки она была именно моей матерью. А у отцовских солдат были собственные матери, о которых им тоже нужно заботиться. С носа начало капать. Холодные струи стекали по шее, но мне было не холодно. Внутри всё горело. Он примет вас. Стражник вернулся. Высоко поднял фонарь. Теперь плюмаж распластавшийся лежал зади на шлеме, сам же он казался утомлённым. Джейк заимисло шельми. Надар, давай проводим их. Спешившись, мы вошли в замок графа Ренара, промокшие, словно прежде чем добраться сюда переплыли ров с водой. Покои Кориона располагались в западной башне, по соседству с главной башней. Галиграф разместил своих придворных. Мы поднялись по грязной винтовой лестнице. Над всем здесь витал дух запустения. Нам сдать оружие? спросил я. Нубонец бросил на меня такой взгляд, что белокие его глаза стали отчетливо видны. Наши сопровождающие лишь рассмеялись. Тот, что был сзади, похлопал по ножу на моём бедре. Что, малец, собираешься проткнуть Корио на своим пирочинным ножечком? Отвечать не пришлось. Стражники остановились перед огромной дубовой дверью с множеством железных задвижек. Некто выжег на ней сложный символ, может, пиктограмму. В глазах у меня помутилось. Стражник громко постучал в дверь. Два поспешных удара. Ждите здесь. Он вручил мне фонарь, мелькомглянул, скривил губы, прошёл мимо Нобунса и поспешил обратно вниз по лестнице. Надар за мной. Оба скрылись за поворотом ещё до того, как заскрипели задвижки. Потом ничего не происходило, но Баннс положил руку на меч, и я убрал её, покачав головой и ещё раз стукнул в дверь. Иди. Я думал, что давно поборол все свои страхи. Но то был голос, способный поколебать твою решимость одним лишь словом. На нубанц он подействовал так же. Тело напряглось. Он едва сдерживался, чтобы не задать стрякача. «Иди, принц Терний, выйди из своего укрытия. Выйди в разгар грозы». Дверь исчезла, поглощенная темнотой. Я услышал крик. Ужасный вопль, который испускает добыча с перебитым позвоночником, спасаясь от когтей охотника. Может, то был я, а может, нубанец. И тут я увидел его